Глава 12. Следуй за верёвкой. Что бы это могло означать? Следуй за верёвкой. Какая верёвка? Какая верёвка? Я вспомнил о бечевке, которая была привязана к пакету, и ощупью снова нашел ее. Она свешивалась откуда-то сверху, и когда я подергал ее, я увидел, что она прикреплена к чему-то у отверстия ямы. Осмотрев веревку, я заметил, что она хоть и тонкая, но могла выдержать тяжесть человека. Потом я сделал другое открытие. На высоте моей головы было прикреплено еще одно письмо. Эту записку я дешифровал гораздо скорее. Я уже имел ключ. «Возьми веревку с собой. За узлами опасность». Это было все. Очевидно, вторая записка была составлена наспех и представляла, так сказать, постскриптум первой. Я не терял времени после ее прочтения, хотя и не совсем ясно понял значение последнего наставления, За узлами опасность я видел, что передо мной путь к спасению, и чем скорее я им воспользуюсь, тем вероятнее смогу завоевать себе свободу. Во всяком случае, мне трудно было попасть в худшее положение, чем то, в котором я был. Однако прежде чем выбраться из этого проклятого колодца, мне пришлось убедиться, насколько мое бегство было своевременным. Когда я взобрался по веревке на высоту 50 футов, мое внимание было привлечено шумом наверху. К моему отчаянию крышка ямы была отодвинута, и при дневном свете я различил наверху несколько желтых воинов. Неужели я поднимаюсь только для того, чтобы попасть в новую ловушку? Неужели письма подложные, присланные с провокационной целью? И вот в ту минуту, когда меня уже покинула всякая надежда, я увидел следующее. Во-первых, тело огромного рычащего апта, которого осторожно спускали через край колодца по направлению ко мне. А во-вторых, отверстие в стене почти на той же высоте, где я был, и куда вела моя веревка. Я только успел вползти в темное отверстие, когда апт спустился мимо меня. Он протянул ко мне свои огромные лапы, щелкнул челюстями, выл и рычал самым страшным образом. Теперь я видел, какой конец приготовил мне Солензий Олл. После мучительной пытки голодом он приказал спустить Апта в мою темницу, чтобы закончить дело. А затем другая мысль осенила меня. «Я прожил 9 дней из тех положенных десяти, которые должны были пройти раньше, чем Салензиол мог сделать Деюторис своей женой. Апт должен был обеспечить мою смерть до десятого дня».